Глава восемнадцатая. Или о том, какова цена желания. «Ауч!» Это простенькое междометие отображало состояние многострадального организма, на который, казалось, сбросили небо вместе со всеми звездами. Болело все, что можно, все, что нельзя, и все, о чем я ранее не подозревал. Хотя стоило мне стряхнуть свек по белку и смачно чихнуть, Как перед сфокусированным взглядом предстало небо голубое, с белесыми облачками, и когда только погода так наладилась. Однако вид портили несколько обломков серых плит с кусками рубероида и сломной арматурой, которая торчала под неожиданными углами в зоне видимости. Не менее точно междометие выражало всю ту гамму чувств, которую я испытывал, приходя в себя. Первым всепоглощающим Было чувство пустоты в душе, и нет, уважаемый слушатель, не от того, что я выполнил замысел, и жизнь моя лишилась смысла, а из-за того, чем пришлось ради этого пожертвовать. Бруто я не чувствовал. Это ощущалось странно, очень странно. Я начал подниматься, стряхивая из себя пыль и мелкие обломки. Меня хорошо приложило, но, к счастью, не завалило. Собственно, завалить и не могло. Настоятель оказался эпицентром, и крышу снесло именно над ним и окрестностями, так же, как и стены, и частично пол. Повезло, что здание не обрушилось. Но мне не было дела до архитектуры. Я шарил взглядом вокруг в поисках Брута и находил все, кроме него. Воскресшая Мария Козлова без чувств лежала на кровати, Хотя она и находилась ближе всего к эпицентру, но ее кровать даже не сдвинулась, а просто не испачкались. Девушка лишь лишилась чувств. Чунаев отлетел к обломку стены и тоже лежал кулем. Но ему повезло меньше. Кусок стены рухнул на его руку с наручем. перемолов убер пушку, наручи, конечность в малоприятный фарш, из которого текла кровь. Наде относительно повезло. Вокруг нее раскинулась травяная паутина, что держало на весу и саму девушку, и несколько обломков, которые должны были ее придавить. И откуда только растения взялись? Хотя там же был фикус. Каюсь, в этот момент я обрадовался, ринулся к девушке и вытащил ее из травяных сетей и отнес в безопасное место. — Все будет хорошо, душа моя, обязательно все будет хорошо, — бормотал я Надя, укладывая ее на кровать рядом с Марией и не особо веря собственным словам. «Сейчас ты придешь в себя, и мы арестуем всех плохих. Поможем всем хорошим. Шеф разберется со всем, и все будет как прежде». Моя помощь Нади отвлекла меня ненадолго. А затем я вновь заозирался, ища Брута. Нет, банальные сравнения вроде потери руки или ноги даже близко не отражали мои чувства. Это было больше и глубже, словно лишился половины мозга словно лишился какого-то важного чувства, словно из памяти вырвали все самые светлые воспоминания, словно сгорела вера в себя. Я на подкашивающихся ногах вышел из комнаты, вернее того, что от нее осталось, и заметил Алексея и Максима Козлова. Их привалило шкафом, и из-под головы бандита текла струйка крови, но Алексей за счет усиления сумел выдержать удар Про Максима я такого сказать не мог, ибо видел только его судорожно подергивающуюся ногу. Я встряхнулся, еще раз огляделся и понял, что упустил самое важное. Настоятель в комнате отсутствовал. И то, что его разнесло на атомы от исполнения желания, крайне маловероятно. Это же подтвердили крики и шум у подножия дома, которые только сейчас пробились сквозь звон в ушах. И вновь пошатываясь и выбирая, куда ступить между осколков обрушенного дома, я подошел к половинке, оставшейся от окна, и осторожно выглянул, придерживаясь за остаток рамы. Внизу разворачивалось что-то среднее между фильмом «Катастрофой во время стихийного бедствия» и репортажем из горячей точки, где воюют давно и с чувством. С одной стороны стреляют и кидаются воплощенными способностями редакторы, с другой, соответственно, бандиты — Вот только кидаются не друг в друга, хотя явно с этого и начинали, а в фигуру, зависшую в воздухе. И эту фигуру покрывал ровный белый свет, а под этой фигурой уже имелось несколько выжженных кратеров, пара взорванных машин и разверстая земля, а прямо при мне... Она мановением пальца вырвала из земли несколько осветительных столбов, стоявших в десятки метров, и легким пасом пригвоздила ими еще пару автомобилей, чем заставила часть редакторов спешно отступить. Я аж вздрогнул от увиденного или от ледяного ветра, продувавшего насквозь. Как бы то ни было, рама, державшаяся на честном слове, завалилась вперед и начала падать а я спешно отшатнулся в комнату. «Уважаемый слушатель, ну кто бы мог подумать, что все пойдет через одно место, что когда джины оживят, кто-то захочет загадать желание, и что желание не приведет ни к чему хорошему, особенно после полудюжных предупреждений, разбросанных по всей книге, где говорилось «связываться с джинами себе дороже». Как-то я бурно реагирую. «Да, когда я был джином, то не мог предсказать дальше момента воскрешения» но как редактор я знал, что у спасения обязательно проявятся негативные последствия, и я прислушался к совету Блэк Джек. Именно поэтому я столько таскал настоятеля с собой и не давал артефакту осушить его раньше. Желания на Палкова представлялись очевидными, и загадав их, он бы сгладил негативную часть воскрешения. Вот только я рассчитывал разобраться с этим, и вернуть расположение шефа с помощью убер-пушки-артефактора. Оборвать ей нити веры. Но теперь она немножко радикально сломана. А безумец с верой бога буянит на улицах. Вопрос. Что же делать? Текать. Хороший план, но некуда. Значит, нужно сотворить другую глупость. Я подхватил автомат Алексея и высунулся в остатке окна. Настоятель все еще висел на месте, а пули и воплощенные способности все так же не причиняли ему вреда, создавая лишь ореол мощи и величия. Напалков неспешно поднял руку и щелкнул пальцами, и находившиеся ближе всего машины просто исчезли, без звуков, без спецэффектов, и от этого стало не по себе. Бог начинал осваивать полученную мощь, и от его силы было не скрыться, не защититься не противостоять. Я вскинул винтовку к плечу издерживая мандраж, поймал в прицел голову настоятеля. Выдох. Выстрел. Пуля летела точно в голову, но застыла в десятки сантиметров, и одна из многих свинцовых капель упала на землю. Но я не прекращал стрелять. Раз за разом в плечо ударила отдача, но все было безрезультатно. При этом бывший настоятель неспешно хлопнул в ладони, и от него разошлась волна силы, что, как тайфун, сметало все на своем пути и за считанные мгновения очистило пространство в радиусе двух десятков метров. Малый масштаб для Бога, уважаемый слушатель. Так Напалков, словно опытный дегустатор, который пробует каждое блюдо, бережно касался каждой из своих новых способностей и дегустировал ее кончиком языка крохами веры. Я начинал волноваться. Как бороться с тем, чье внимание ты даже не можешь привлечь? А Напалков уже начал движение прочь от здания. Не хватало, чтобы он вошел в силу где-нибудь под защитой из стен своих монастырей в глубинке. Было бы у меня что-то помощнее, какая-нибудь магия, Я вздрогнул, вспомнив, как еще вчерашним вечером дал Бруту свободу вложить мимолетную веру в магию последнего шанса. За сегодня он ничего подобного так и не применил. А значит, эта сила все еще сокрыта во мне. Последний дар Брута. Я откинул автомат, прикрыл глаза и прислушался к себе. Еще до наручие люди использовали веру. «Черный месяц!» Это месяц тех, кто сумел овладеть мощью без всяких технических костылей. И я пытался услышать эхо силы. И над моим правым плечом начало что-то формироваться. Я не открывал глаз, я просто чувствовал, как потянуло сквозняком, только не воздуха, но силы, веры. Эти потоки над плечом закручивались и формировали кокон. Нет, правильнее, яйцо. И это энергетическое яйцо становилось с каждой секундой все больше, все плотнее, а затем внутри что-то дрогнуло. Феникс. Я все еще не открывал глаз и, основываясь на одних чувствах, поднял руку и коснулся гладкой и чуть покалывающей поверхности. Я отдавал ему свою веру. Я даровал ему шанс воплотиться. Живое воплощение магии в моей истории я ощутил, как энергетические стенки яйца разлетелись, и с пронизывающим естество клекотом громом что-то рвануло вниз. Я открыл глаза и бросился к окну. Лишь в последний момент я успел увидеть распахнутые крылья, оперение которых покрывала дымка пламени, а направленные на Бога когти блестели овеществлённым морозом. А затем, с помощью непоколебимой земли, Феникс ударил в Бога. И Бог покачнулся. Не больше. Но это больше, нежели добились остальные. Напалков одним взмахом отшвырнул Феникса, и тот влетел в здание, пробив его и затихнув где-то в глубине. А в меня полетела молния. Выходка не понравилась молодому Богу. А я даже не подумал уворачиваться и принял удар молнии на себя. Сказать, что меня тряхнуло, значит ничего не сказать. Волосы встали дыбом в самых непризнасимых местах. От одежды повалил дым, а я покачнулся и ухватился за обломок стены. Это бог лишь попытался небрежно отмахнуться от меня крохами новых сил. Но я все же устоял. Я встретился взглядом с пылающими первозданной плазмой глазами на Палкова и улыбнулся. — Мужик, для воплощения Бога ты неимоверно тупишь! — возмутился я, нарочито отряхиваясь. — Я неуязвим для воплощения веры, любых, даже божественных! — Ненадолго, я уже сильнее тебя, и скоро я познаю все грани своего могущества. Да — Да-да, конечно, как скажешь! Не стал я спорить с очевидным. Тем более после того, как мои коллеги от меня отвернулись, я стал еще слабее. Но еще мог возмущаться. «Просто пойми меня правильно. У меня пикантная ситуация. В соседней комнате без сознания лежат две девушки. Одна в течение восьми лет помогала воскресить из мертвых. переполомутил кучу народу, создал Бога. Вторая ради меня пошла против всего мира». Пожалуй, в противостоянии с Богом у меня шансов выжить больше, чем когда девушки очнутся. Может, они герои будут бить не до смерти. А если я погибну, то не станут же они меня воскрешать, чтобы убить. Надеюсь. Я натянуто улыбнулся собственным мыслям. Брут бы оценил иронию момента. Ободренный этой мыслью, я продолжил шоу. «Глупец! Твои желания и стремления ничтожны!» «Я уничтожу тебя!» «Да что же ты все заладил про убийство? Я и не драться пришел, а поболтать. Ну, знаешь, этот классический диалог главного злодея перед поражением. Мы так хорошо отыграли историю. Давай ее достойно закончим. Соберем все клише!» «Я не злодей. Я воплощение Бога!» И «Я уничтожу тебя!» «Если ты злишься, что я тебя похитил и связал, то извини!» «Виноват! Но я не со зла, хотел девушке помочь!» «А драться я не собираюсь! Чуть позже прибудет кто-нибудь из военных критиков, кто по-настоящему сильный, и нам придется попрощаться!» Я шел по грани. С одной стороны, я не знал, как быстро Бог освоит силу и пробьет мой иммунитет... С другой, мне нужно, чтобы он был достаточно сильным, дабы понимать, что я не вру. И мне требовалось поддерживать его интерес. «Нет никого сильнее Бога!» «Ну-ну!» — хмыкнул я. Было холодно, да и удар Бога пожег на мне одежду. Вот почему я спешно завернулся в прожженную штору. «Я за последние пару дней узнал много интересных вещей о том, во что люди действительно верят. И я скажу честно...» «Боги там далеко не в приоритете. Например, можно воспользоваться твоим методом только с верой, скрытой в интернете, с верой от мертвых творцов, которая скрыта в библиотеках, или с верой, направленной на деньги. И это только сходу. Или ты думаешь, за восемь лет ты единственный умник, добившийся силы Бога? Я тебя умоляю. И ведь мир до сих пор живой как-то. Смертный». Ты жалок! Я разгадал твой план, взревел молодой бог. Ты хочешь, чтобы я в порыве алчности загадал тебе как второму воплощению джина сделать себя сильнейшим, и ты превратишь меня в джина? Старый трюк, он не пройдет. Я лишь заржал, выражая отношение к подобному предположению. Если честно, то я не чувствовал в себе сил джина. Невозможности создавать иллюзии, не предсказания будущего, не исполнение желания. Неужели Брут все передал Марии? При этом я прикидывал дальнейшие планы. Заболтать Бога надолго я не сумею. Отвести к суде из крематория или фиромочку? Нет, у них не хватит силы смирить Бога. Тогда что? Что может остановить Бога? Хотя... Может сыграть на том, что он бог? Пусть его поведет его же сила и желание, его вера. Повторюсь, я не хочу мериться силой, да и хитростью тоже. У меня к тебе вопрос, молодой бог. Я в подтверждение своих слов о миролюбии сел на один из обломков. Ты уже достаточно силен, чтобы заглянуть за границы нашего мира? Я всеведущ. «В данный момент я познаю все тайны мироздания, все тайное и скрытое», — гордо засиял на палков, чего мне даже пришлось прикрыть глаза. «Отлично! Просто интересно, какая из религий все же права? Или ты был прав как адепт последней книги? Ты видишь связывающие нас с нити истории?» «Видишь сквозь звуки слова и предложения тех уважаемых слушателей, которые наблюдают за нами? Ты видишь наших властителей, оживляющих нас своей верой?» Вот тут Бог завис, и мне в очередной раз стало не по себе, ибо я увидел, как взгляд Бога устремляется в такие дали, какие я даже не мог вообразить, да и не хотел, если честно. То, во что мы верим, дает нам не только силу вставать изо дня в день, но и слабость. И глядя на Бога, я теперь точно знаю, моя вера жива, и знаю, во что я верю и ради чего живу. Ради моментов, когда чувствую, что самый обычный человек способен на невозможное и не при помощи веры, а своими собственными силами. Человек может все. А затем Напалков начал вещать. «Я их вижу». Голос Бога дрожал, но да я не мог понять, отчего. А он говорил, «Я вижу тех, кто наблюдает за нашим миром, тех, кто прямо сейчас смотрит на нас с усмешкой, с равнодушием, с брезгливостью, с интересом, с... Все они разные, и все наблюдают за нами». «Со снисхождением. Для них мы лишь игрушки, предназначенные для развлечения, максимум поучения. Мы лишь миг в их воспоминаниях и жизнях». «Даже боги вроде тебя?» Почти с искренним интересом уточнил я. «Они ждут, каким образом ты сумеешь меня перехитрить и победить?» «Почти выплюнул слова настоятель». Для них моя сила ничего не значит. Мы по ту сторону строк. Мы заперты среди решетки слов. Каждая буква первооснова нашей жизни. Над краем крыши за спиной Бога показалось небольшое птичье тело. Перья были встопорчены, и с нескольких мест на теле капала кровь. Но феник все так же сиял оттенками стихии. И он готовился атаковать вновь. «Ни к чему!» — я лишь покачал головой и поманил птицу к себе. И чем ближе она подлетала, тем слабее становилась магическая аура феникса. Мне на плечо приземлился уже просто белый ворон и вновь перевел внимание на Бога. «И у меня есть шанс тебя победить? Полагаю, уважаемые слушатели, за меня!» «Мое им почтение!» «Нет!» — взревел человек внутри Бога. «Я не дам им это сделать!» «Я уйду из этого мира!» «Во мне вера Бога, и я сумею вырваться!» «Я сумею сам стать творцом!» И Бог стал таять. Просто и банально таять. Не успела моя челюсть упасть на пол, как фигура стала полупрозрачной. А после и вовсе исчезла. Я бережно погладил по голове ворона, устроившегося у меня на плече. Пробормотав, шеф будет орать.